а за то, что он якобы воспользовался рецептом еще одного коммуниста, известного среди писателей под именем Теодора Драйзера, подсказавшего, как ловко можно отделаться от нежелательной девушки, утопив ее во время катания на лодке. И Майкл Никсон был обвинен именно в этом. И даже вещественное доказательство, представленное суду, было заимствовано у того же Драйзера помятый как бы от удара по голове фотоаппарат, и пленка из него, заснятый на ней до ее гибели его девушкой Амелией Медж, тело которой не удалось найти на дне реки, откуда достали фотоаппарат. И Майкла Никсона приговорили за убийство мисс Амелией Медж к казни на электрическом стуле, чего тщетно добивались и на суде в Калифорнии в отношении прославленной и ложно обвиненной подобно Майклу Анджелы Дэвис, ныне члена ЦК Компартии Соединенных Штатов Америки. Майклу Никсону удалось перед самой казнью бежать из тюремного двора на геликоптере. Впоследствии подобный побег был повторен знаменитым гангстером. Но тогда, после невообразимого шума, поднявшегося вокруг процесса над Майклом и его бегство, группа гангстеров, похитивших по заданию своего синдиката мисс Амелию Мэдж, в знак своего восхищения проделкой осужденного, выпустила свою пленницу на свободу, и Верховный суд Соединенных Штатов Америки вынужден был Майкла Никсона реабилитировать, а Амелия Мэдж на некоторое время стала самой модной фигурой Америки. Ее даже хотели выбрать королевой красоты, и ради этого она отреклась от красного Майкла Никсона, но вопрос отпал из-за деликатной неясности с ее девственностью, поскольку она долго пробыла в лапах у подонков общества, а унизительное медицинское обследование с омерзением отвергла. Однако для королевы красоты Уверенность в ее чистоте считалась необходимым условием. Майкл Никсон в полной мере использовал судебную трибуну для разоблачения мракобесия в капиталистической Америки, которая, прикрываясь пресловутой советской угрозой, готовы были ввергнуть страну и весь мир в губительную для всех ядерную войну. Стать первым сенатором-коммунистом было крайне ответственно и не менее трудно, ибо средств на предвыборную кампанию у партии было мало и слагались они из доброходных пожертвований рабочих автомобилестроителей Майкл Никсон остановился в дешевеньком отеле, где коридором служила наружная площадка с перилами и крутой железной лестницей вместо лифта. он не ждал никаких посетителей. И был удивлен, когда негр-портье, у которого он только что взял ключ от убогого номера, позвонил по телефону, что к нему идет гость с чемоданом, которого провожает мальчик посыльный. Майкл пошарил у себя в кармане и обрадовался Никелю, который может дать парнишке на чай. В дверь постучали. Майкл сам открыл дверь и увидел высокого незнакомого человека с удлиненным лицом и тяжелой нижней челюстью. Когда Майкл сделал движение по направлению к мальчику посыльному, незнакомец, взяв у того чемодан, жестом руки остановил Майкла и сам сунул парнишке доллар. — Ого! — подумал Майкл. — Кого это столь щедрово на чаевые принесло ко мне? — Прошу, сэр, проходите, — предложил он. Герберт Кандербль, инженер, представился вошедший. Я знаю вас, и именно поэтому пришел к вам. По делу, многозначительно добавил он и уселся в кресло, непринужденно заложив правую ногу на выступающее колено. Мистер Майкл, я слышал, что вы выдвигаете свою кандидатуру в сенаторы от штата. «Да, сэр, я собираюсь это сделать», — нерешительно произнес Майкл Никсон, стараясь угадать, что нужно этому самоуверенному джентльмену. «Меня это устраивает», — продолжал гость. «У вас, конечно, на выборную кампанию денег маловато, но не думайте, что я предложу вам достаточно долларов. Сказать по правде, у меня их нет». Я предоставлю вам нечто, что дороже денег, ибо заинтересован в вашей победе и отстаивании в Сенате кое-каких идей, о которых мы с вами еще потолкуем. Не рано ли сейчас начинать с меня деятельность лобби, мистер Кандербль? Нет, не рано. Вы здорово вели себя на суде. Великолепно, по изобретательски бежали с тюремного двора на геликоптере и шумно реабилитировались в связи с появлением вашей невесты живой и здоровой, которая, между прочим, отказалась от меня, как от приверженца враждебной страны. Полцента ей цена отрезал Кандербль. Однако истинно деловые люди заметили вас, и я среди них. Я хочу подкинуть вам одну идею, с которой познакомился в условиях неотвратимой, казалось бы, своей гибели у берегов Ливана. Вот как. Идея принадлежит русским. Один из них плыл со мной на бочкообразной трубе после потопления нашими доблестными моряками чужого мирного корабля, на котором мы с ним находились. Другой русский выручил меня из воды. Кстати, он был тогда тяжело ранен, не знаю, остался ли в живых. Когда я покидал советский корабль «Дежнёв», мой сотоварищ по трубе спасения выкрикнул мне вслед один лозунг, который мог бы привести вас в Сенат. Ну что вы, русский лозунг приведёт в Конгресс Соединённых Штатов Америки. Не русский, а глобальный лозунг всех людей, живущих на Земле. Какой же это лозунг? «Мосты вместо бомб». «Окей, okay, сэр. Ведь мир борется против ядерных бомб. Эта борьба неразрывна с моей предвыборной платформой. Но при здесь мосты? Вы имеете в виду контакты с русскими? Я имею в виду реальный мост. Грандиозное инженерное сооружение, плавающий подводный туннель, который мог бы связать наши противостоящие друг другу страны, Соединенные Штаты Америки и СССР. Я отмахнулся было от этой идеи, но теперь после зрелого размышления вижу в ней обещающую возможность оживления нашей американской промышленности, занятой выпуском мирной продукции, конвертеров, строительства канатных заводов, электростанций, железных дорог, миллионы новых рабочих мест.